мертвецы у него не было возможностей и времени заперев двери матвей бросился через большой зал к широкой лестнице и увидел как по ступеням катился клубок сплетенных тел упав на мраборный пол клубок распался в одну сторону отлетел мужчина в форме милиционера зажимая рваную рану на шее в другую женщина в деловом костюме вскочив на ноги она развернулась в сторону матвея а он уж присел от испуга Рот женщины был окровавлен и открыт нечеловечески широко. Замерев в пяти метрах, она пару секунд разглядывала Матвея, наклонив голову до хруста на бок. Потом резко повернулась всем корпусом к лежащему на полу милиционеру и бросилась к нему. Гулка бахнула. Раз, другой, третий. Тело женщины задергалось от попадания пуль. Но она не остановилась, пока четвертая пуля не попала ей в голову. Фонтанчик крови со сколками черепа брызнул в сторону и тело рухнуло на пол. «Эй, парень, помоги!» Голос раненого выбил из ступора, и Матвей шагнул вперед к лежащему на полу мужчине, что, бросив пистолет, зажимал двумя ладонями рану на шее. «На посту есть аптечка! Тащи быстрее, пока я тут не истек кровью!» Бледное лицо милиционера перекосило грима Отпустив одну ладонь от шеи, он, оскальзываясь, поднялся и сел, прислонившись к перилам лестницы. Матвей рванул к посту охраны, к двум пустым столам на входе и маленькой комнатушке с палатками. В центре комнаты, на стуле, сидел мертвец. Лицо и шеи были в кровавых потёках с торчащими кусками вырванной плоти. Синяя рубаха набухала от крови. Стараясь не прикасаться к трупу, Матвей обыскал комнату. Аптечка нашлась в третьем ящике тумбочки, и, схватив пластиковую коробку с красным крестом, он быстро вернулся к раненому. Залив рану антисептиком, наложил повязку, замотав бинтом шею. Пока возился, услышал за спиной скрип двери, ведущий кабинетом на первом этаже, и по спине побежал липкий пот. Пистолет лежал на полу рядом. Нужно только протянуть руку и оглянуться. Металл обжег руку, как давно не держал в руках оружие. Резко развернувшись, еле удержал палец на спусковом крючке. Из приоткрытой двери выглядывал бледный Михаил, И, увидев его, скривил гримасу узнаваний, показывая пустые руки. Матвей опустил пистолет и кивнул головой, приглашая парня выйти. Вслед за ним, в вестибюль, вышла и Олеся. Мы слышали выстрелы, с тобой все в порядке. Да, стрелял этот милиционер. Матвей кивнул на сидящего закрытыми глазами мужчину. Ты нашла своего отца? На первом этаже его нет. Кабинеты в основном все закрыты, хотя в дальнем слышатся стоны. «Но мы не решились выломать дверь. Что будем делать?» Миша быстро пробежал к противоположным дверям коридора и, прислушавшись, заглянул вовнутрь. Быстро закрыв дверь, он оглянулся и метнулся в сторону к длинному ряду дермантиновых сидений для посетителей, стоящему вдоль стены. Схватившись за крайние, рывком поволок к двери целый ряд из десятка сидений и успел практически вовремя. Только поставил кресло напротив, как с другой стороны по полотну двери ударили чем-то тяжелым, и раздался приглушенный рык. «Там трое мертвяков. Матвей, помоги мне забаррикадировать дверь». Стащив к двери стал охраны, за которыми обнаружилось еще два мертвых тела, они подперли массивные двери коридора и оглянулись на Олесю, что, используя нашатырь, привело в чувство потерявшего сознание милиционера. Подойдя ближе... Они услышали начало разговора. Девушка интересовалась, что происходит. Весь раненый был первым человеком, с которым она общалась за все утро, не считая парней. В 6 утра пришел приказ на усиление охраны здания администрации. Минут через двадцать мы были уже тут. Начался обычный рабочий день. А потом? Нетерпеливо перебила Олеся, как только мужчина немного передохнул. А потом начался ад. Сначала какие-то крики на улице, шум, как будто толпа бежит. Потом мигнуло электричество и заорала сигнализация. Я выглянул в окно и увидел, как по дульному шоссе бегут люди, а за ними едут танки. Голос милиционера дрогнул. Я тут же позвонил дежурному, а он мне в ответ какую-то чушь про учение сказал не паниковать и ждать дальнейших распоряжений. Минут через пять затрещали выстрелы, а потом грохот взрывов. Мы с напарником были на втором этаже. Окна все повылетали. Кто-то из работников порезался. Кого-то осколками посекло, Кровище кругом. Вот этой. Он указал пальцем на скричь на труп женщины. Шею свернула. Упала на бок. Головой окрай стала. Сам слышал, как хрустнули позвонки. Там такая неразбериха была, что никто ей помощь-то и не оказал. Петр Михайлович, замдиректора завода, Велел организовать людей и выводить группами на улицу. Пока мы по кабинетам бегали да людей собирали, с улицы забежали несколько человек. Стали драться с охраной, кусаться. Милиционер замолчал, переводя дыхание. Матвей, злохматив волосы, шагнул за лестницу к одиноко стоящему столу и замер. «Ребята!» На его шепот сначала не обратили внимания. Но потом обернулся Миша. Глядя на побледняшего Матвея, подошел вглядываясь сумрак под лестницей. Там явно что-то шевелилось, но не могло никак выбраться на свет. «Что там?» – прошептал Михаил, чувствуя, как по спине пробегает холодок. Матвей молча указал пальцем на темноту. Миша прищурился, пытаясь разглядеть хоть что-то в непроглядной тени. И тут он увидел. Сначала это был лишь смутный силуэт, но потом, когда оно шевельнулось, стало ясно. Там кто-то есть. Или что-то. Из темноты показалась рука, неестественно вывернутая, с обломками когтей и клочьями грязной плоти. Миша отшатнулся, инстинктивно хватая за плечо Матвея. Олеся и милиционер, услышав шепот, тоже повернулись в их сторону, настороженно наблюдая. Раненый попытался подняться, но резкая боль пронзила его тело, и он снова осел на пол, застонав. Матвея, не отрывая взгляда от руки под лестницей, Медленно потянулся к пистолету, что засунул за пояс. Вдруг из темноты раздался хриплый, булькающий звук. Рука задергалась сильнее, царапая мраморный пол. И тут из-под лестницы выползла голова. Серая, опухшая, с вытекшим глазом и разорванной щекой. Мертвец. Он издал протяжный, жалобный стон и попытался подползти ближе. Матвей, не раздумывая, вскинул пистолет и выстрелил. Пуля разнесла затылок разбрызгав стороны мозги и осколки костей. Звук выстрела эхом разнесся по зданию. Труп дернулся и обмяк затихнув. Миша выдохнул с облегчением. Олеся вскрикнула и зажила рот рукой. Милиционер, глядя на труп, покачал головой. «Их тут много», – пробормотал он. «Слишком много. Нужно выбираться отсюда». «Вы знаете моего отца?» «Бойного Дмитрия Александровича». Он сегодня должен был приехать сюда навстречу. Да, видел. Он и еще несколько человек приехали в 7 утра и поднялись на пятый этаж. Мы выше третьего не поднимались, там своя охрана. Мне нужно его найти. Мы не можем бросить раненого. Миша встал рядом с Олесей. Матвей, дай мне пистолет и останься с товарищем, а мы пойдем наверх. Почему не наоборот? Ты умеешь хоть стрелять-то? Я, например, три года отслужил. А ты оружие, наверное, видел только на уроках обожа? Лицо парня перекосилось. Он криво улыбнулся и, схватив Олеся за руку, потянул её к лестнице. «Пойдём. Справимся без этого щёголя». «Ребята, не ссорьтесь. Сейчас явно не до этого». Девушка упёрлась. «Нужно помочь товарищу милиционеру. Давайте мы вас прячем в комнате охраны. Ребята, помогите поднять человека». Михаил, неожиданно зло взрыкнув на Матвея, наклонился и взял на руки ослабевшего мужчину. В сопровождении девушки дошел до комнаты охраны, в которой уже бывал Соболев, и отшатнулся, увидев там мертвеца на стуле. Олеся, не понимая заминки, шагнула внутрь и приглушенно вскрикнула, зажав ладошками рот. Матвей оттеснил ее плечом, вошел в тесную комнатушку и, схватил стул, поволок его из комнаты. Сбросив труп на пол десятки метров от комнаты, он вернулся, и Миша аккуратно опустил раненого на освободившееся место. «Мы запрем за собой дверь. К вам никто не влезет. Вот вода, если захотите пить». Матвей поставил перед милиционером полупустой чайник. «Мы вернемся за вами, как только найдем отца Олеси». Девушка паниковала и вышла за дверь. Миша вышел вслед за ней, а Матвей затяжался, еще раз осматривая комнату, в поисках хоть какого-то оружия. «У меня на поясе в кобуре две обоймы. Забирай. Рук не чувствую. Все тело горит. Если вернетесь, а я буду таким, как эти твари, передай моей жене, что я ее люблю. Мы живем на форуме на дом 20. Третий подъезд, 34 я квартира. Если она будет жива, передай, что ее мать та еще стерва. Но я все равно их обеих люблю». «У меня там в сейфе пара ружей охотничьих. Ключи на кухне за батареей. Не стой столбом. Удачи тебе, парень». Милиционер снова потерял сознание, склонив голову на грудь. Матвей снял с пояса к обору. две обоймы к пистолету Макарова, 16 патронов и еще три патрона в полупустой обойме пистолета. Поменяв обойму на полную, засунул пистолет сзади за пояс, накинув куртку охранника. Вышел из комнаты. Повернул ключ на два оборота и, положив его в карман, направился к ожидавшим его у лестницы Олесе и Михаилу. Парень, похоже, приревновал его к девушке, что так окрысился. Решил стать защитником в этот тяжелый момент? Или выбрал такой же путь к спасению, как и он? Ладно, это не важно. Главное, чтобы не предал в неподходящий момент. Девчонка не трусиха и не истеричка. Как она тогда набросилась на того мертвеца с доской? А Миша-то прыгал вокруг, так толком и не помог ничем. Тихо поднялись по красной ковровой дорожке на второй этаж, осторожно выглядывая в коридор. Автоматная отня застала в тот момент, когда все трое на цыпочках миновали второй этаж и стали подниматься на третий. А звуки выстрелов, глухой рыки и приглушенный мат несли с этажа выше. Добравшись до третьего этажа, они прижались к стене, стараясь не шуметь. Звуки боя наносились откуда-то сверху. Матвей жестом показал Олесе и Михаилу, чтобы оставались на месте, а сам осторожно выглянул в коридор. Никого. Лишь поломанная мебель и несколько тел в лужах крови. Он кивнул своим спутникам, и они бесшумно двинулись к лестнице на четвертый этаж. Поднимаясь по лестнице, Матвей чувствовал, как напряжение растет с каждой ступенькой. Звуки наверху становились все громче и отчетливее. Они слышали крики. Выстрелы и жуткое рычание, от которого кровь стыла в жилах. Добравшись до площадки четвертого этажа, они замерли, прислушиваясь. Казалось, что наверху идет настоящая битва. Матвей приказал Олесе и Михаилу оставаться на лестничной площадке, а сам осторожно выглянул за угол. Картина, представшая его глазам, была ужасающей. В просторном холле четвертого этажа, усеянном трупами и обломками мебели, Трое мужчин в твидовых пиджаках отчаянно отбивались от толпы мертвецов. Автоматы поливались огнем. Мертвецы падали на пол, но продолжали тянуть руки к людям. Овал из тропов уже перегородил коридор, пули дырявили стены, разбрызгивали кровь, впиваясь в тела, однако порядевшая толпа наступала. Вот один ухватил автомат, направленный в грудь, за впитывая захлебнувшуюся очередь. Вырвал оружие из руки и кинулся вперед, хватая одного из мужчин. Двое других, боясь задеть товарища, бросились на помощь, орудая прикладами. Девять фигур. Ширина коридора метров пять. Вторая и шестая цели на одной линии. Расстояние до цели от 12 до 20 метров. Вдох-выдох. Мягкий шаг в коридор. Выстрел. Выстрел. Рука не дрогнула. Опыт не пропьешь, как говорил командир подразделения. Отщелкнуть обойму. Перезарядить пистолет. Убрать за пояс, показать пустые руки. Восемь полевых точно затылки. затылке. Девятого они сами забили прикладами. «Вы кто такие?» Мужики даже в лице не изменились. Хотя Матвей только что их практически спас. «Мы ищем моего отца, бойного Дмитрия Александровича. Он с вами?» «Олеся Дмитриевна, документы при вас?» «Реально, мужики непробиваемые. Можно подумать, без документов они девушку не пропустят к отцу». Олеся кивнула и полезла в рюкзачок, доставая паспорт. Один из мужчин, коротко кивнув, перебрался через завал их трупов. Пройдя по коридору, взял документ и внимательно изучил, сравнивая фото с девушкой. Вернув паспорт, он произнес. «Дмитрий Александрович наверху, на пятом этаже. Там сейчас безопасно. Мы зачистили все помещения. Но расслабляться не стоит. Мертвецы лезут отовсюду. Поднимайтесь по лестнице, там Борис на посту». «А вы, парни, документы предъявляем?» Миша, как оказалось, был без документов. Даже комсомольского билета с собой не взял. Изучив паспорт Соболева, мужик хмыкнул в усы и, прищурив один глаз, спросил. «Где так метко стрелять учился?» Приморский край. БДК Свирепы. Заместитель командира ДШР. Подняв бровь, мужик отступил на шаг, окидывая фигуры Матвея взглядом и, к своим, махнул рукой. «Ну что ж, Матвей Андреевич, спасибо вам от меня и ребят. Очень вовремя вы появились. Пистолет где взяли?» От Матвея не укрылся холодный оценивающий взгляд и правая рука, лежащая на цеве короткого автомата, висящего на плече. На первом этаже милиционер отдал. Он ранен, его укусили в шее. Мы оставили его в комнате охраны. Дверь заперли, ключ у меня. «Понятно. Ладно, парни». Дайте вниз, тут вам делать нечего. Холод в глазах подошедших мужчин был нескрываем. Но Миша шагнул вперед, словно не замечал, что эти люди не окажут ни помощи и не пустят их наверх, куда поднималась, оглядываясь Олесе. Матвей отступил в сторону, уступая дорогу парню и чуть не упал, наступив на кисть трупа, лежащего у стены. Рука первого мужика, зажатым в ней паспортом, метнулась вперед, и клещами вцепилась ему в локоть, поддерживая. Документ при этом упал на пол, кровью. Прямо обложка кверху, а открытыми страницами вниз. Охнув, Матвей присел, подхватывая красную книжку и стряхивая капли густой темной жидкости. Что хотел сделать Миша, осталось неизвестным. Удар в височную кость выбил сознание из Соболева и погрузил его во тьму. Глава пятая Матвей очнулся от холода. Капли крови на лице успели застыть, стягивая кожу. Голова гудела, во рту пересохла. Рядом лежало тело одного из троих мужиков. В левой глазнице торчала рукоять отвертки. Правый глаз уже остекленел, застыв в безмолвном укоре. В холле было тихо, ни криков, ни рычания. Подтянув колени, он сел, осматриваясь. Пистолета за поясом не было. Рывком поднявшись, переоценил свои силы. Голова закружилась, и его вывернуло прямо под ноги. Сплевывая тягучую слюну, утерся рукавом и шагнул к трупу. Что, черт возьми, произошло? Кто убил охранника? По виду все трое были из комитета. Только там можно встретить людей с такими ледяными глазами. Тот, что проверил его документы, вероятно, не поверил его словам про милиционера. Но зачем было так бить? Лёгкое сотрясение он точно получил. Но кто убил второго? Неужели Миша? Но зачем? Вопросы переполняли голову и требовали ответов. Перевернув мертвеца, Матвей нащупал у мужика под мышкой плечевую кобуру и, чуть покопавшись, вытащил на свет тяжелый угловатый АПС с полной обоймой на 20 патронов. Машинка для работы на короткой дистанции могла стрелять и одиночными, и короткими очередями. Правда, кучно сильно терялась при удалении от цели. ПМ был привычнее и легче, но одарённому коню, как говорится, зубы не смотрят. Во внутреннем кармане нашлось удостоверение на имя Эдуарда Семёновича Краснова, капитана 9-го управления Комитета государственной безопасности. Соболев поднялся на ноги и, опираясь на стену коридора, шагнул к лестнице, уцепившись рукой за перила. Голова кружилась. Боец из него сейчас был нулевой, но и оставаться в коридоре полной трупов ему совершенно не хотелось. Не спеша, держась за перила, он поднялся наполовину пролета и замер, осматривая площадку пятого этажа. Тишина оглушала. Зведя курок, он двинулся дальше, через ступеньку снова замер, Что-то насторожило, будто холодный ветер подыл спину. Прислушиваясь и крутя головой, он замер, пригнувшись. Щелчок. Его не было. Возводя пистолет в положение стрельбы, раздается характерный металлический щелчок, который он не услышал. Напрягшись, он вспомнил, что не слышал звуков, которые издавал, когда его рвало, и не слышал шума своих шагов по лестнице. Да что там? Он даже сейчас не слышит своего дыхания. Он англах Если это временно, то нужно переждать. А если это травма и глухота надолго. Выжить, ориентируясь только зрительно, будет намного сложнее. Стараясь не шуметь, он переполз от перил к стене и снова двинулся наверх. Остаться на пустой лестнице показалось верхом дурости. Площадка холла пятого этажа была пуста, Только из ближайшего слева кабинета, свисящей на одной петле дверью, Торчали ноги в мятых брюках и стоптанных туфлях. Вступив в коридор, он закрутил головой. Судя по всему, на этаже было всего шесть больших кабинетов, и двери всех были плотно закрыты, кроме ближайшего с мертвецом на входе. Налево четыре двери, направо лишь две. Стоит их проверить первыми, чтобы обезопасить тыл. Постоянно вертя головой приблизился к первой, вдох-выдох. Нажал на ручку и тихо надавил плечом. Дверь поддалась тяжело, будто с другой стороны кто-то даже навалился на нее всем телом. Отступив на пару шагов, Матвей задумался. Если там мертвецы, то лучше себя обезопасить сразу. Ручка двери вернула в свое нормальное положение, а дверь захлопнулась. Хлопок прямо резанул по ушам. Слух вернулся неожиданно. Впервые за все утро Соболев улыбнулся и тихо засмеялся. «Кто там?» Голос из-за двери раздался женский. Но, судя по тембру, это было не Алиси. Вопрос застал врасплох. Как следует в такой ситуации представиться, он не знал. Табличка «Первый отдел» на двери в кабинет говорила сразу о непростых людях, отвечающих за секретность дела производства и деловой переписки завода. «Простите, у вас там нет мертвецов?» Глупее, наверное, нельзя было ответить. Но Матвей растерялся. «А у вас там все тихо?» Судя по голосу, женщина была совершенно спокойна, хотя голос чуть подрагивал. Не дав подумать над ответом, дверь приоткрылась. В коридор выглянула лохматая голова и, вытянув руку, ухватила его за край куртки. Не успев испугаться, он под давлением сделал два шага вперед и оказался в большом кабинете с двумя десятками столов, разделенных на сектара. На широком подоконнике напротив двери Сидел с оттолы дядька предпенсионного возраста и смотрел в окно. Рядом на стуле, прижав к груди папку с документами, еще один дядька. Дверь за спиной захлопнулась. Под дверную ручку поставили стулы и, взмахом руки, пригласили присесть к столу. Стянув кучарявые волосы на затылке хвост, женщина прошла мимо него и села за стол напротив, сложив руки перед собой. Достав пачку папирос, вытряхнула одну, чиркнув спичкой прикурила, я выпустила в потолок дым, уставилась на Соболева. Карие глаза, прямой нос, узкие губы. Лёгкий запах духов и плотно застёгнутая на все пуговицы конторская кофта с вышатой красной цифрой 8 на правом отвороте. Руки оголены по локоть. На правой криво приклеен пластырь, который уже пропитался и стал бугрым от засохшей под ним крови. «Курите!» Подвинула пепельницу, пачку Казбека и спички. «Простите, но нет. Воды бы глоток, если можно». Резко поднялась, прошествовала мимо по дубовому паркету, печатая шаг. Налила из графина воды в стакан и также молча вернулась. Не утерпел. Со вчерашнего вечера во рту ничего не было. Утром даже зубы не почистил. Так торопился. Быстро выхлестал весь стакан и, вытянувшись на столье, представился. «Соболев Матвей Андреевич». Инженер-конструктор, КБ-8216, отдел разработки. Документы есть? Комсомольский билет. Паспорт немного пострадал. Он вытащил красную книжку из кармана. Страницы, попавшие в кровь, слиплись, а обложка измелась. Комсомольский билет был целеханек и лег на стол. Что делаете в здании администрации завода? На сей раз папиросный дым был направлен прямо в лицо и Матвей задержал дыхание. Не любил он запах табака. Отец еще в детстве поймал его с ребятами во дворе с козьей ногой и скормил трем приятелям весь найденный табак. Даже три года армейки не заставили его прикоснуться к этой вредной привычке. Он и к алкоголю-то относился нейтрально. Мог выпить на день рождения или Новый год, но совсем чуть-чуть. Не любил потерю контроля над телом и разумом. Так получилось, что утром оказался в одной компании с Олесей Байновой. Видели обстрел площади Свердлова, ну и пошли в здание администрации. У нее сегодня отец должен был быть тут, Байнов Дмитрий Александрович. Что там на площади? С поддоконника соскочил мужчина и быстро просеменил к столу, став рядом с женщиной. Из окна видно только часть дульного до перехрестка Смирной улицы. Но там ужас, что творится. Трупы везде, какие-то маргиналы кидаются на выживших избивают их. Я пять минут назад видел, как вдалеке на Мирный танк крутился, а на нем висело человек десять. Что происходит на площади, молодой человек? Что с заводом? Аристарх Владленович, успокойтесь. Сядьте и говорите тише. Простите, старика Раечка, страшно очень. Немца так не боялся, как сейчас того, что происходит на улице. Рядом оказался второй человек с папками в руках. Он был весьма плотного телосложения и обильно потел, утирая лысую голову носовым платком. Устаившись на Матвее, он выпалил скороговоркой. «Приказываю вам немедленно сопроводить меня к машине. В гараже меня ждет водитель». «Александр Петрович, прекратите панику. Никто никуда не пойдет, пока мы не получим информацию». Голос женщины был сух и строг. «Меня зовут Раиса Николаевна. Я начальник первого отдела, завода номер 8. Расскажите, что вы видели на улице и в здании? Что происходит на этажах?» Матвей не стал упрямиться и, коротко, минуя страшную сцену боя в переулке, рассказал о том, что видел. Рассказ не затянулся, хотя Раиса попросила поподробнее описать встречу с тремя комитетчиками. «Значит, Байновы живы, и он сам на этаже. Это хорошая новость, товарищ Соболев. «Нам необходимо объединить силы и спуститься в гараж здания. Там можно взять транспорт». «Куда вы планируете поехать?» Вопрос снял с языка Аристарх Владленович. «На Угрешскую. Куда же еще в таком положении? Телефоны молчат. Даже спецсвязь как отрублена. Сами знаете, что там должен собраться штаб в случае катастрофы. Думаю, сегодня именно такой случай». «Милочка, Раечка». «Дайте мне этого парня. Он отведет меня в гараж. Нога очень болит, прям сил нету». Толстяк сел на стул. Его плечи затряслись, а по толстым щекам полились крупные слезы. Матвей обратил внимание, как под правым ботинком мужчины капля за каплей стала скапливаться лужица крови. «Да он ранен». Пронеслась в голове мысль. «Если это укус, то дядька уже, вероятно, заражен». У Раисы на руке царапина. Если это когти, то она тоже в зоне риска. Колодок пробежал по спине. Давайте выдвигаться. Конференц-зал, где должен быть Байнов, слева от лестницы, третья дверь. Аристарх Владленович, возьмите сейф оружия. Александр Петрович, останьтесь здесь. Если все тихо, я сама за вами вернусь. Женщина поднялась. Четко, будто на марше прошагала в конец кабинета. Склонилась перед маленьким сейфом. Вернулась, держа в руке пистолет. Старик вытащил из сейфа под своим столом явно трофейный и легко узнаваемый Вальтер, и горстью насыпал в карман патроны. «Матвей, мы с вами впереди. Сектор стрельбы не перекрываем. Стреляйте только в голову. По-другому пули мертвецов не берут». «Вы хорошо осведомлены». «Не переживайте. Это...» Она указала на царапину на руке. «Щепка, отлетевшая от косяка». Матвей кивнул на потного толстяка, что сморкался мокрый платок, и Рейса ответила кивком чуть нахмурив лоб. Значит, предполагала, что он заражен. Убрав стул и приоткрыв дверь первой, выскользнула женщина, следом Соболев, и замыкал команду Аристарх Владленович. Коридор встретил тишиной и полумраком. Свет проникал лишь из окон в торцах этажа, отбрасывая длинные зловещие тени. Раиса двигалась уверенно, хорошо зная планировку. Вальтер старика был на взводе. Палец лежал на спусковом крючке, отчего Матвею стало не по себе. Впереди маячила фигура с торчащими с кабинета ногами. Раиса резко остановилась, приложив палец губам, и жестом показала Матвею занять позицию слева от двери. Сама она резко сделала шаг вперёд, направляя в проём двери вскинутый пистолет, оказавшимся весьма недамским ТТ. Аристарх Владленович остался позади, тяжело дыша и с трудом удерживая Вольтер в трясущихся руках. В кабинете царил хаос. Привернутые столы, разбросанные бумаги, сломанные стулья. Тело мужчины в мятых брюках лежало в неестественной позе, запрокинув голову. Глаза его были остекленевшими, а рот полуоткрыт в беззвучном крике. Но это был не мертвец. Хотя раны на теле имелись. Судя по позе, мужик застрелился, о чем говорила забрызганная крови стена и валяющийся рядом пистолет. Раиса быстро осмотрела кабинет. — Чисто! — шепнула она, наклоняясь, подбирая выпавший из руки мертвеца ПМ. Аристарх Владленович, заглянув через плечо Матвея, перекрестился. — Как же так, Михаил? Не уберегся! Двигаясь осторожно, группа продолжила свой путь по коридору. Раиса прислушивалась к каждому шороху, пытаясь открыть двери других кабинетов. Тишина давила на уши. Казалось, что этаж вымер. Наконец, они достигли нужной двери. Табличка «Конференц-зал» была привинчена криво, будто ее пытались сорвать. Полотно двери было испачкано в крови, будто тут свинью зарезали. Но кровь попала только на дверь и косяк, оставив ковровую дорожку и мраморный пол сухим и чистым. Раиса приложила ухо к двери, а затем отступила на шаг и постучала костяшками пальцев по косяку. Все замерли, прислушиваясь. Тишина, шорох шагов, глухой голос. «Кто?» «Карпова, начальник первого отдела. Со мной директор завода Шнуров Аристарх Владленович». Снова тихие шаги и тишина. Пять минут прошли в тягостном молчании. Наконец, за дверью раздались более четкие шаги. Замок в двери провернулся на два оборота, и дверь открылась. Матвей стоял справа от двери, и открывший его не видел. Раиса открыла рот, чтобы что-то сказать, но отлетела назад. На ее левом плече расползлось яркое пятно крови. Скинувший пистолет Аристарх Владленович не успел выстрелить, его грудь расцвела кривыми кляксами, и он упал лицом вниз. Хлопки выстрелов прозвучали весьма тихо. Матвей вжался в стену готовить к рывку. Стрелявший сделал шаг вперед, выходя в коридор. Сперва показался пистолет, накрученный на ствол глушителем. Потом рука и голова. Что-то почувствовав, человек стал поворачиваться направо, но было поздно. Оглушительно хлопнул АПС. Пуля, калибра 9 мм, вошла под левую бровь и вышла из правого виска, брызнув на открытую дверь красными каплями. Тело еще только начало падение, а Матвей скользнул мимо, отметив, что встречал совсем недавно этого усача на четвертом этаже. Рывком вперед он пересек широкий зал и потреск пуль, впивающийся в пол, и мебель, рухнул за большой стол, покрытый красным лаком, напрягая все силы, опрокинул его на пол, чтобы закрыть обзор противнику и хоть как-то прикрыться от роя свинца. Мысли в голове метались, сталкиваясь. Что происходит? Почему комитетчики... Открыли огонь по живым людям. Усатый убил, не моргнув глазом директора завода, и ранил женщину. Что должно было произойти, чтобы такое вообще случилось? На миг подняв голову, он оценил обстановку. В метрах в двадцати расположились двое стрелков. Один спрятался за металлическим шкафом с документами. Колени торчат. Второй прикрылся креслом, сидящим в нем мужчина лет 50, Видимо, Байновым. Но почему? Они же должны его защищать, и. где тогда Олеся и Михаил? Напарней ему, в общем-то, наплевать, а вот девушку жалко, если эти ублюдки ее убили. Соревноваться в стрельбе с профессионалами весьма сложно. Мужики годков на 10 или больше его старше. Соответственно, практики у них в разы больше, а он уже 6 лет в руках не держал оружия. В армейке он выбивал 10 из 10 из любого вида легкого оружия. Сослуживцы и командиры. Вечно его подзуживали на разные споры, из которых он всегда выходил победителем. Отличное зрение, высокая концентрация и спокойствие сфинкса отличали его от других бойцов. Он отлично управлялся и с пистолетом, и с автоматом, и со снайперской винтовкой. Ему прочили отличную карьеру военного, но он все променял на девушку, которая его не дождалась. Первым он снял того, что закрывался заложником. Пуля оцарапала щеку Байнова и вошла в левый глаз стрелка, что прятался за креслом. Со вторым было куда проще. Выстрел, торчащий из сейфа колена, и вторая пуля в висок. Нажив на курок, он поднялся, размышляя, что одного нужно было оставить живых и допросить. С планированием у Матвея было туго. Вероятно, по причине того, что, когда он целился, мир и все окружающее как бы растворилось в дымке и переставало существовать. Майор Кондратов, командир десанта штурмовой роты, постоянно выносил ему мозг на тему его невнимательности к деталям. Убедившись в отсутствии цели, он прошмыкнул до двери рядом сидящим в кресле конструктором и, надавив плечом, открыл небольшую комнатку. Олеся сидела у окна, пристегнутая наручником к батарее, а сильно избитый парень, в котором мне с первого раза можно было узнать Михаила, был привязан к стулу. Оценив положение, кивнул девушке. «Потерпите». И вернулся в коридор, к Раисе. Пуля прошла насквозь, повредив только ткани. Плечевые кости, на первый взгляд, были не задеты. Располосовав свою рыбаху на полосы, он остановил кровь и туго перебинтовал женщину. Перевернув на спину, убедился, что Аристарх Владленович мертв. Забрал пистолет и патроны из карманов. Поднял на руки Раису и отнес ее в зал. Положил на стол к молча взиравшему на это Байнову. Ему не хотелось сейчас объясняться. Почему комитетчики напали на гражданских, осталось где-то на периферии сознания. Сейчас было главное помочь всем тем, кто нуждался в его помощи. Наручник Олесе пришлось отстрелить. Пуля ушла рикошетом, впившись прямо в глаз портрету, висящему на стене. Не сказав спасибо и не поблагодарив, Олесе кинулась развязывать Михаила который стонал и плевался кровью. Парни избили достаточно профессионально. Крови было предостаточно. Но, по мнению Матвея, это было больше похоже на театр. Он уже понял, что всё совсем не так просто с вокруг Байнова. Осталось только услышать версию самого конструктора. Мишку избили красиво, где-то жестоко, но без члена вредительства, чисто ради представления. Осталось понять, он вместе с ними или его использовали. Не вязалась отвертка властница убитого охранника, но Матвей решил, что Байнов пойдет навстречу и разъяснит ситуацию с учетом того, что перед ним раненый начальник первого отдела. Вернулся к усатому, обыскал труп, разжившись пистолетом с глушителем и тупорылым короткоствольным автоматом неизвестной модели. Удостоверений или каких-то бумаг он не нашел. Только из кармана брюк вытащил брусок из черного пластика с короткой антенны. Коротковолновый передатчик имел небольшой диапазон. Значит ли это, что его использовали для связи внутри или был еще кто-то за пределами здания? Решив послушать истории Вайнова, он затащил труп директора завода в зал и запер дверь, подперев ее стулом. Глава шестая. Разговор не клеился. А Олеся, отвязав от стула Михаила, устроила небольшую истерику в поисках аптечки, которая висела на стене маленькой комнатки, призывно маня красным крестом. Очнувшаяся Раиса Николаевна спустилась на пол и, морщась от боли в плече, попыталась освободить связанного инженера, пока Матвей оттаскивал и обыскивал труппу комитетчиков. Ни документов, ни кошельков он не нашел. Только два коротких автомата и три запасных рожка по 30 патронов калибра 9 мм. Сразу возник вопрос для связи, с кем использовалась рация, оказавшаяся в единственном экземпляре. Ситуация была явно нестандартная. Но освобожденный от веревок Байнов не спешил поделиться с ними произошедшим. Его реакция на перестрелку была весьма странной, будто он ожидал появления совсем других людей. Соболев в этой ситуации был вообще темной лошадкой. Даже Раиса поглядывала на него с подозрением. Освободив инженера, она посидела несколько минут рядом с тропом Аристарха Владленовича, поглаживая его седую голову, и закрыла тому глаза. Подошел Байнов, присел рядом на пол, потрепав по плечу женщину, склонил голову и тихо прошептал. «Кто этот белобрысы? Как давно ты его знаешь?» Раиса, повернув голову, недолго всматривалась в лицо инженера, потом покачала головой и ответила. «Ты сильно изменился, Дима». Морщины вокруг глаз, а я даже и не замечала. «Парнишка, инженер-конструктор, СКБ-8216». «Твой, как ты говоришь, парнишка, завалю трёх зубров всего четырьмя выстрелами». «И что? В своё время я отлично стреляла. Суть в другом. Кто эти люди? Я так понимаю, они не из комитета?» «Всё верно. Это очередная попытка похищения. На сей раз...» Они хотели получить чертежи по проекту ⁇ Лист ⁇ С тем хаосом, что начался сегодня утром, они прибыли для усиления моих ребят. Володию порвали на третьем этаже, когда мы пытались эвакуироваться. А Эдуард где-то там, вероятно, погиб, прикрывая меня. Матвей не стал ждать приглашения, и, приблизившись сел рядом, протягивая бойного, захвачен с собой удостоверение капитана комитета. Он умер быстро. Правда, убили его либо эти парни, либо вон тот парнишка. Он кивнул на окровавленного парня, вокруг которого суетилась Олеся. Убили, воткнув отвертку в глаз. Войнов, не скрывая своей подозрительности, легко вступил в разговор. Насколько я понимаю, вы вместе с моей дочерью попали в здание. Вы также могли убить Эдуарда. С такой логикой это могли сделать и вы, и даже Раиса Николаевна. Я был на четвертом этаже. Мы поднимались по лестнице, услышали стрельбу. Я помог этим ребятам отбиться от мертвецов. У нас проверили документы и меня вырубили. Очнувшись, я нашел рядом только мертвого капитана. Поднявшись на пятый, познакомился с Раисой и Аристархом. Там в кабинете еще остался третий раненый толстяк. Ну а дальше вы знаете. Теперь хотелось бы услышать вашу версию. Байнов криво ухмыльнулся и, поднявшись, Оперся на край перевернутого стола. «Послушайте, молодой человек, кто вы такой, что я должен перед вами отчитываться? Не слишком ли все ваши версии просто? Пришел, спас, всех убил, а теперь требуете ответов?» Соболев помог подняться женщине, и Раиса присоединилась к разговору. «Дима, мне кажется, Матвею стоит доверять. Я смотрела его документы, они подлинные. А раз уж он работает в 82-м КБ... «То значит парень неординарный. Сам знаешь. Туда бы кого не берут. Кстати, она обернулась к Соболеву. Воронов сегодня утром не к вам ли собирался на тестовое испытание проекта? Он вчера мне все уши прожужжал о перспективах изделия, которые сегодня должны были испытывать». «Эх, жаль Мишу. Что, черт возьми, происходит, Дима? Это война или что?» Воронов был главой комиссии по испытанию его изделия. Матвей не знал его в лицо, но уже понял, что это был тот дядька в кабинете, что выстрелил себе в рот. Байнов заиграл жалобаками, пряча глаза. «Не знаю, Рай. Возможно, то, что творится на улице, это следствие эксперимента, что вышел из-под контроля в шестой лаборатории. У меня нет четких доказательств. Эксперименты проводились давно. Ты сама знаешь, что город уже год как запретил хоронить людей в земле». Недаром мы лабораторию перевели к городскому крематорию, чтобы упростить логистику. На Западе уже третий год ведут разработку этой формулы, а мы этим занялись поздновато. Как всегда, наши уважаемые коллеги в бюро партии долго обсуждали моральность проекта, и только данные разведки побудили их к принятию решений. Я недели три назад общался с профессором Литвиным. Он говорил о невиданном прорыве, о коллективном энергетическом резонансе и о том, что Запад пошел в совершенно другом направлении, а наш прорыв будет глобальным и выведет страну за грань гонки вооружения. Лицо Раисы побледнело. Губы, без того сжатые, превратились в тонкую полоску. «Значит, ты знал о проекте? Какие признаки заражения? У нас есть шанс выбраться? Или мы теперь тоже станем подопытными?» «Не паникуй раньше времени». Насколько я знаю, заражение произошло еще летом. Помнишь, что облако тумана, которое из аварии на теплотрассе, накрыло практически весь город в начале июня? Тогда лопнула капсула хранения одного из резервуаров 6-й лаборатории. В водяных парах содержался вирус, названный Литвиным ЭХ-6. Мы все подверглись заражению. Ну, кроме сотрудников лаборатории. Тех, кто был предупрежден, и тех, кто эти пару суток не вступал в контакт с водной взвесью, висящей над городом. До сих пор вирус не проявлял себя, и профессор пришел к выводу, что его реакция возникает только после факта фактической смерти зараженного. Все умершие за лето помещались в лабораторию, и отслеживалась их реакция на вирус. Трупы обычно оживают через 8 часов после остановки сердца. «И что теперь? Мы все мертвецы?» «Ждущая своего часа?» Раиса отвернулась, смахнув слезу щеки. «Не совсем так. Есть антидот, нейтрализующий вирус, но я не вижу смысла его применять. Рая, это великое открытие. Просто дослушай меня». «Великое открытие?» «Мертвецы бродят по улицам нашего города и жрут живых людей. Это твое великое открытие?» «Да подожди ж ты». «Раиса, послушай меня». Войнов повысил голос, схватив женщину за руки, и она скривилась от боли в простреленном плече. «А прости, прости». Он отступил на шаг, оборачиваясь к дочери, что стояло у окна и, казалось, не слушала его признания. «То, что происходит на улице, это побочный эффект исследований. Эхо-6 — это великое достижение советской науки. Даже я, инженер до мозга костей, понимаю его глобальное совершенство». Вирус адаптирует мозг зараженного под выполнение определенных целей под нужды всего человечества, понимаешь? Это идеальная нейросеть, живая, самообучающаяся, охватывающая сознание каждого зараженного. Мы сможем, наконец, покончить с войнами, голодом и равенством. Все мертвецы будут управляемы, все будут стремиться к общей цели, к процветанию, к светлому будущему, которое мы так долго строили. Мертвецы, зараженные вирусом, не совсем мертвы. Импульсы проходят в мозг. И это не просто хаотичные вспышки. Это организованная нейронная активность, подчиненная единому центру. Мы – пионеры новой эры. Когда человечество перейдет на качественно иной уровень развития, Эхо-6 – это ключ к эволюции, к преодолению внутренних противоречий, раздирающих нас на части. Да, я понимаю. Вид ходячих мертвецов пугает, но подумайте сами. Что страшнее, видеть их бредущими по улицам, работающими в поле, на заводе? Или наблюдать, как мир катится в тартарары, погребенный под грудой агостичных амбиций? Эхо 6 – это радикальное решение, болезненное, но необходимое. Это хирургическое вмешательство, которое вылечит нашу больную цивилизацию. И потом… Кто сказал, что зараженные несчастны? Кто знает, что они чувствуют, объединенные единой целью, освобожденные от мук выбора, от страха перед смертью? Возможно, они испытывают высшее блаженство, растворяясь в коллективном разуме, становясь частью чего-то большего, чем они сами. Мы не должны судить их по нашим старым, устаревшим меркам. Будущее уже наступило, и оно здесь. Среди нас. Это будущее, где нет места зависти, ненависти, предательству. Это будущее, где каждый человек лишь клетка в огромном организме, работающей на общее благо. И создатели Эха-6, архитекторы этого будущего, творцы новой реальности. Да, жертвы неизбежны. Но разве великие открытия когда-либо обходились без них? Разве ради прогресса нельзя пожертвовать малой только свободы? Эхо-6 – это наш билет «Светлое завтра», и мы обязаны использовать его, несмотря ни на что. Ведь цель – оправдывать средства, не так ли? К тому же, кто не мечтал жить вечно? В структуру Эхо-6 было сложено три основные задачи, в том числе и найти способ контроля разрушения мертвых тканей. После решения этой задачи мертвецы смогут существовать очень долго. Только представьте с каждым годом увеличивающейся естественным путем трудовую армию, способную выполнять самую тяжелую физическую работу, а саморазвитием нейросети и более сложные задачи. Представьте себе десятки, сотни тысяч, миллионы рабочих рук, готовых в практически любых условиях выполнять поставленные задачи. Лозунки «даешь пятилетку за год» приобретают правдивые очертания без жертв со стороны живых людей. Вы все слышали, что партия приняла решение достичь Луны и построить там лунные города. С людьми, зараженными вирусом, эта цель легко достижима. Мертвецам не нужен воздух, они не устают. Да и после доработки им не потребуются и скафандры. Проект ЭХА-6 — громадный шаг человечества в будущее. Байнов выдохся. Его речь всех поразила, но каждый реагировал по-разному. Раиса смотрела на друга широко открытыми глазами, в которых плескалось неверие и ужас. Олеся, по-прежнему стоявшая у окна, повернулась, и в ее взгляде мелькнула тень понимания, но тут же сменилась отвращением. «Папа, ты спятил!» – прошептала она, словно боясь нарушить хрупкую тишину, нависшую в комнате. «Ты оправдываешь это безумие. Ты готов пожертвовать всеми ради своей науки?» Байнов опустил голову, не в силах выдержать ее взгляд. Он знал, что его слова звучат дико, даже, возможно, безумно. Но он искренне верил в то, что говорил. Он видел в ЭХ-6 не только вирус, но и шанс, возможность изменить мир к лучшему. Его разум, годами работавший над сложнейшими проектами ради защиты его любимой Родины, отказывался видеть в этом проекте только негативные стороны. Он был заворожен масштабом и перспективами, открываемыми этим открытием. Оружие, ракеты и бомбы становились не нужны. Достаточно было распулить вирус над любым городом или страной потенциального противника, и по мере естественной убыли, страна только бы крепчала, приобретая новое звенья огромной сети мертвецов. Уже лет через 20 мир, который он знает, исчезнет. А ему на смену придут люди нового поколения, использующие в своих целях коллективный разум и труд мертвецов. «Я так понимаю, в том плане, о котором вы нам поведали, что-то пошло не так». Матвей, прищурившись, следил за реакцией Михаила, который продолжал изображать из себя избитый полутруп. Парень, перекрыв глаза, сидел на стуле, свесив руки вдоль тела, и не пытался вступить в разговор. «Я не знаю всех подробностей. Мертвецы ЭХ-6 не агрессивны. То, что происходит на улице...» является спором текущей версии с версией предыдущей. Вы должны понимать, что в период развития любого исследования возникают самые разные эксперименты, которые и приводят в итоге к формированию конечного варианта развития. Агрессивные особи имеют подключение к ранней версии нейросети, менее стабильны и подвержены внешнему влиянию. Рост ЭХА-2 был искусственным образом остановлен и ограничен. Разум, достигший ограничений, нашел способ к развитию. Проект не был закрыт лишь потому, что имел огромный военный потенциал. Скажем так, сейчас есть два вида зараженных вирусом. Первое – это те, кто заражен вирусом ЭХА-6. Второе – вероятно вырвавшиеся из мест хранения и содержания лабораторий – Более ранняя версия вируса, названная Эх 2 попытки ограничить развитие нейросети привели к повышенной агрессии носителей. Они могут вырабатывать определенный вид ферментов, способные при попадании в кровь вызывать мутацию основного вируса, как бы скидывая его на предыдущую версию. После попадания слюны в кровь любой человек, как зараженный, так и чистый, в течение времени становится подверженным влиянию нейросети ЭХО-2. При этом он даже может не быть мертвым. Сейчас на улице мы видим конфликт двух нейросетей. Более агрессивный вербует свои ряды новичков через укусы и поедание плоти. Чем сильнее организм, тем сильнее он сопротивляется вирусу. Вероятно, мы еще встретим покусанных людей, которые и за несколько дней не потеряют индивидуальность. Люди с более слабой иммунной системой Быстрее подвержены изменениям. Матвей хмыкнул. Конфликт и вербующих людей. Звучит как бред сумасшедшего. Подумал он, но вслух ничего не сказал, ожидая продолжения. Ему казалось, что Байнов погружен в собственный мир, где научная теория затмили реальность, где мертвецы с вирусным интеллектом – это не кошмар, а ступень к светлому будущему. Он не хотел верить в слова Байнова, но понимал, что тот – владеет информацией, которая может спасти ему жизнь. Значит, есть способ отличить зараженных ЭХ-6 от ЭХ-2? Раиса, немного оправившись от шока, задала вопрос, стараясь мыслить рационально. Теоретически да. У ЭХ-6 спокойное поведение, отсутствие агрессии. Но в условиях хаоса на улице, полагаться на это сложно. Главное помнить, что вирус меняет систему подчинения и передается через кровь и слюну. Избегайте контакта с любыми мертвецами», – ответил Байнов, словно давая инструкции по технике безопасности. «Кроме того, зараженные ЭХО-2 ввиду нестабильности вируса гораздо быстрее разлагаются, но это касается только уже мертвых. Как вы понимаете, на живых людях эксперименты не проводились. По крайней мере, я о таком не слышал. И что происходит при подключении мозга живого человека к НРС-сети, мне неизвестно. И Олеся подошла к отцу и, пристально посмотрев его глаза, спросила. «Папа, а ты сам, ты тоже заражен? Я помню эту аварию. Жара была. Мы с подругами как раз с канала возвращались и попали в этот туман. Значит, я тоже заражена. И ты хочешь, чтобы твоя дочь стала еще одним винтиком» Механизм этой великой цели? Байнов вздрогнул от вопроса дочери, словно от удара. Он на мгновение замялся, а потом твердо ответил. Ты неправильно поняла ситуацию. Люди, зараженные эхо 6 только в случае смерти становятся потенциальными мертвецами, если, конечно, не поврежден мозг. Если, допустим, меня сейчас заразит носитель эхо 2 я смогу использовать антидот. Он буквально сразу вычистит из моего тела вирус. Но, к сожалению, это сработает только один раз. При повторном заражении клетки организма не выдержат перестроения, и человек, скорее всего, умрет. Не могу сказать точно. Все это только плоды теоретических измышлений профессора Литвина. А вы же говорили, что антидот существует. Значит, Литвин проводил эксперименты и на живых людях? Миша, наконец, отлип от стула и подошел ближе, беря Олеся за руку. Судя по отсутствию реакции у дочери Байнова, девчонка, похоже, доверяла парню. Матвей спрятал улыбку, отвернувшись. «Да, молодой человек, не знаю вашего имени. Антидот существует. Небольшая партия есть в шестой лаборатории. Есть запас на Угрешской и в пользование сотрудников лаборатории. Но, повторяю, он понадобится только в случае укуса... В случае естественной смерти, ваше тело должно послужить Родине. Это ваша обязанность и ответственность. Давайте подведем итог нашей беседы. Матвей, переместившись к окну, разложил на широком подоконнике собранное оружие. Выйдя на улицу, мы подвергнемся опасности нападения агрессивных мертвецов, которые, укусив нас, возьмут контроль над нашими телами. Я правильно вас понял? Также в случае нашей с вами естественной смерти, в данном случае имеется в виду любая смерть, нет от нападения мертвеца и без повреждения мозга. Мы все равно станем ходячими мертвецами, только подчиненными другой наросети, которая, как я понимаю, управляется живыми людьми, в отличие от своей более агрессивной версии. Вы отлично все поняли, Матвей. В глазах Баянова блеснула искорка интереса. Каковы наши действия? Как можно уничтожить наросеть ЭХО-2? Я так понимаю, без нее... Мертвецы станут не агрессивны. Но это не наша с вами задача. Мне следует явиться на Угрежскую. Вам же стоит найти укрытие и просто переждать, пока войска возьмут город под контроль. Я думаю, через пару дней все будет кончено. А тебе не кажется, что все уже вышло из-под контроля? Лицо Раисы побледнело. На висках появились капли пота. Спросил у Матвея, что произошло на площади. Ты же слышал канонаду. Войска... Открыли огонь поживым людям. Я уверен, что генерал Якимов со своими подчиненными контролирует ситуацию. Отставить панику, капитан Карпова. Голос войного затвердил, став резким и с властными нотками. Собираемся. Нужно спуститься в гараж. Там есть машина для нашего перемещения в управление. Никто никуда не пойдет, пока я не получу антидот. Фраза заставила всех обернуться к окну. Куда отошел Михаил, держа Олесю за руку. Парень уже вооружился оставленным на подоконнике тупорылым автоматом. И теперь стоял позади девушки, прикрываясь ей как щитом. «Без шуток, я сказал!» Ствол автомата уперся девушке в бок. «Стволы на пол! Быстро!» Глава седьмая Матвей улыбнулся, подтверждая свои мысли, и положил два автомата, висящие на плечах, на пол. У тебя еще пистолет Щугаль. Достал аккуратный на пол. Встань лицом к стене, руки за голову. Снова ухмыльнувшись, Соболев медленно достал из-за спины АПС и положил его на стол. Отступил к стене. Подняв руки, сложил их в замок на затылке. Пусть паренек почувствует власть, может, разговориться. Ты, тетка, тоже к стене. Одну руку подними. Раиса встала рядом. Лицо женщины не предвещало ничего хорошего на глицу. «Миша, ты с ума сошел?» Отец же сказал, что антидот на Угрешской и в лаборатории. «Отпусти меня! Мне больно!» «Молчи, дура, пока я тебя не убил!» «Твой папочка оговорился! У него есть антидот! И его не может не быть у такого знакового человека!» «Вы правы, молодой человек. У меня есть один экземпляр. Он в сейфе в моем рабочем кабинете. Лицо Байнова практически не изменилось. Разве